Вот тут я перепугался по-настоящему и уронил полосатое лакомство в море. «Было бы чего поугадаться», — укоризненно сказал овощ, покачиваясь на волнах. «Какой ты неловкий. На перебой защебетали рыбки. Да получается, сейчас мы должны давиться, чтобы добро не пропало, а вечером ничего не будет». «Вечером он вам еще чего-нибудь найдет, не переживайте», — раздался рассудительный негромкий бас. «Уж я-то знаю». У них там ещё много запасов. Только через минуту я понял, что это говорила моя собственная дорожная сумка. Я запаниковал и бросился искать Хэхельфа. Теперь со мной все разговаривают, пожаловался я ему. Пока говорили только рыбки, это было очень даже мило, но когда к беседе присоединилась недоеденная фафуда и моя сумка, ну и чего-то переплашился. Удивился Хехельф. Они ведь ничего плохого не делают, только разговаривают. Это же так интересно. Когда ещё ты узнаешь, что думает о тебе твоя дорожная сумка. Впрочем, я уверен, она тебя совершенно не уважает. Почему? обиженно спросил я. Потому что она знает, что ты пренебрёг моими советами и взял с собой слишком мало тёплых вещей, всего одну пару обуви. И ни одного одеяла, кроме своей нежно любимой серой тряпочки, которую тебе всучили эти пройдохи-хирурги, не возмутимо объяснил Хехельф. Он говорил в точности как заботливая бабушка, которая пытается снарядить любимого внука в туристический поход. Слушать смех смехом, но так и рыхнуться можно, жалобно сказал я. Сейчас со мной ещё твой корабль начнёт разговаривать. Очень надо. О чём с тобой можно разговаривать? Тут же насмешливо сказал хрипловатый мальчишеский тенорок. «Я поежился». «Не бери в голову, Ронхул», — посоветовал Хехальф. «Это просто новое развлечение. К тому же это не будет продолжаться вечно. Извини, дружище, у меня столько дел». «Ладно, тогда пойду пообщаюсь с рыбами», — вздохнул я. «Кстати, ты знаешь, что у твоего чинки голос как у подростка?» «Это нормально». Он у меня ещё довольно новый, невозмутимо объяснил Хехельф. Его построили всего-то лет 5 назад. Я вернулся на корму и до вечера слушал обворажительное пение полосатых рыбок. Впрочем, мои ботинки сварливо говорили, что и мне интересно слушать песни без слов. Да и волшебные одеяла ургов то и дело отвлекало меня от концерта. Оно вдруг начало рассказывать мне анекдоты. Все как один бородаты и не смешные, к моему величайшему сожалению. Труднее всего казалось заснуть. Попробуйте подманить Морфея, когда ваша подушка спорит с одеялом о смысле жизни, ваши собственные штаны ворчливо кидают в них цитаты из Экклезиаста, а корабельный матрос истерично переспрашивает всех: "Что вы сказали?" Впрочем, на рассвете я всё-таки уснул, да не из-за утомлённой всё общей говорливостью. А утром всё было как прежде, если не считать того факта, что стайка полосатых рыбок по-прежнему следовала за нашим кораблём. Они больше не вели со мной увлекательную беседу, но я совершенно точно знал, что рыбки рассчитывают на продолжение вчерашней кормёжки. Хехель с удовольствием пожертвовал на кормление рыбок всю взятую из дома Фавхуду. Мои новые приятели честно отработали кормёжку. Их тоненькие голоса выводили мелодию за мелодией, и каждая новая была лучше прежних. Команда Хехельфа бродила по кораблю с блаженными физиономиями. От них я узнал, что рыбки Беппле очень редко радуют мореходов своим златкозвучным пением и еще реже собираются в большие стайки и поют хором. Поэтому такое событие издавна считается хорошей приметой, самой лучшей из примет. Признаться, это здорово подняло настроение мне самому. Я сейчас позорясно ожидался в хороших приметах, как никогда прежде.